Урсула Легуин. Выше звезд. Деревянный дом и надворные постройки занялись сразу и в несколько минут сгорели дотла. А вот купол обсерватории огню поддаваться не желал. Покрытый толстым слоем штукатурки с кирпичной обводкой, он покоился на мощном фундаменте, В конце концов, они сложили разбитые телескопы, инструменты, книги, таблицы, чертежи в кучу посреди обсерватории, облили все это маслом и подожгли. Деревянная подставка большого телескопа загорелась, и в действие пришли его часовые механизмы. Крестьяне, собравшиеся у подножия холма, видели, как купол, белевший на фоне зеленоватого вечернего неба, вздрогнул и повернулся сначала в одну сторону, потом в другую, а из прорезавшей купол щели повалил желтовато-черный дым и снопы искр. Жутко смотреть. Темнело. На востоке появились первые звезды. Громко прозвучали команды, и солдаты, угрюмые в темных мундирах, цепочкой спустились на дорогу и в полном молчании ушли. А крестьяне еще долго стояли у подножия холма, в их монотонной убогой жизни пожар, великое событие, чуть ли не праздник. Наверх, правда, крестьяне подниматься не стали, и, поскольку становилось все темнее, ближе и ближе жались друг к другу. Через некоторое время они начали расходиться по своим деревням. Некоторые оглядывались. На холме все было недвижимо. За куполом, похожим на улей, неторопливо кружились звезды. Но купол не спешил привычно повернуться за ними вслед. Примерно за час до рассвета по извилистой дороге, ведущей на вершину холма, промчался всадник. Возле руин, в которые превратились мастерские, он спрыгнул с коня и приблизился к куполу. Дверь обсерватории была выломана. В проломе виднелся едва заметный красноватый огонек. Это отлела мощная опорная балка, рухнувшая на землю и выгоревшая до самой сердцевины. В обсерватории было трудно дышать от кислого дыма. В дымной полутьме, Двигалась, отбрасывая перед собой тень какая-то фигура. Иногда человек останавливался, наклонялся, потом неуверенно брел дальше. Вошедший окликнул. "Гуннар! Мастер Гуннар!" Странный человек застыл, глядя в сторону входа. Потом быстро выхватил что-то из кучи мусора и полуобгоревших обломков и механическим движением сунул находку в карман, глаз не сводя с двери. Потом подошел поближе. Покрасневшие глаза человека почти скрывались меж распухшими веками. Он дышал с трудом, судорожно хватая воздух. Волосы и одежда его местами обгорели и были перепачканы пеплом. — Где вы были? Человек как-то неопределенно показал себе под ноги. — Там есть подвал? — Значит, там вы и спасались от огня? Ах ты, Господи, в землю ушел, надо же! А я знал, я знал, что отыщу вас здесь. Борт засмеялся каким-то полубезумным смехом и взял Гуннара за руку. Пойдемте, ради Бога, пойдемте отсюда, уже светает. Астроном неохотно пошел за ним, глядя не на светлеющую полоску на востоке, а в щель купола, где все еще виднелось несколько ярких звезд. Борт буквально вытащил его из обсерватории, заставил сесть в седло, а потом, взяв коня под усы, быстро стал спускаться по склону холма. Одной рукой астроном держался за луку седла, другую руку, ладони пальцы ее были сожжены раскаленным до красна металла, за который он нечаянно схватился, роясь в куче мусора, он прижимал к бедру, прижимал бессознательно, потому что... Этой боли практически не ощущал. Порой, правда, органы чувств кое-что сообщали ему, например, «Я сижу на лошади». Становится светлее. Но эти обрывки информации никак не складывались в целостную картину. Он задрожал от холода, когда утренний ветер поднялся и зашумел в темных деревьях, меж которыми вела их узкая тропинка, тонувшая в зарослях ворсянки и вереска. Но и деревья, и ветер, и светлеющее небо, и даже холод — все это было для него чем-то посторонним, несущественным, потому что сейчас он способен был видеть только одно — ночь с треском, разрываемую пламенем пожара. борт помог ему спуститься с коня. Теперь все вокруг было залито солнечным светом, солнечные блики играли на скалах, вздымавшихся над рекой, у подножия скал виднелась какая-то черная дыра, и борт чуть ли не силой поволок его туда, в эту черноту. Там не было ни жары, ни духоты, наоборот, прохладно и тихо. Как только борт позволил ему остановиться, он кулем повалился на землю. Ноги уже не держали его, и, опершись своими дрожащими обожженными ладонями о землю, он почувствовал холод камня. «Вот уж действительно в землю ушел, клянусь Господом», — сказал Борт, разглядывая израненные рудокопами стены шахты, на которых плясал огонек его свечи. «Я вернусь. Ночью, скорее всего». Не выходите наружу, и далеко вглубь тоже не забирайтесь. Это старая штольня, в этой стране работы уже несколько лет не ведутся. А в старых штольнях всякое может быть, ямы, обвалы. Наружу все же ни в коем случае не выходите. Затаитесь. Как только уберут ищеек, мы переправим вас через границу. Борт повернулся и в темноте стал пробираться к выходу. Давно уже стих звук его шагов, когда астроном наконец поднял голову и оглядел мрачные стены вокруг, освещенные лишь крошечной свечой. Чуть помедлив он погасил ее, и тогда его со всех сторон обступила пахнущая землей тьма, непроницаемая и безмолвная. Перед глазами поплыли какие-то зеленые фигуры, золотистые пятна, медленно растворяющиеся во тьме. Это плотное и истерзанного мозга. Если он и думал о чем-то, сидя там во мраке, то мысли эти нельзя было облечь в словесную оболочку. Его знобило от чудовищного переутомления, от того, что он чуть не задохнулся в дыму и несколько раз сильно обжегся, и рассудок его, похоже, слегка помутился. Может быть, впрочем, голова его всегда работала не совсем так, как надо, хотя идеи порождало обычно ясные и светлые. Но разве нормально, например, чтобы человек двадцать лет убил на то, чтобы шлифовать линзы, строить телескопы, пялиться на звезды и что-то там считать, составляя таблицы и списки, да еще рисовать карты таких миров, о которых никто и понятия не имеет, до которых никому дела нет, до которых вообще нельзя добраться? которые не увидеть, не потрогать нельзя. А теперь все это, плоды всей его жизни, погибло и в огне сожжено. Ну, а то, что осталось от его собственной бренной оболочки, только для могилы и годится.